Глава двадцать часть 2. Каждый любит себя, каждый бережет свою жизнь и свой успех. Однако человек за запредельной жестокости любит себя во много раз больше, чем это свойственно обыкновенным людям. Жуковский карьеризм, банапартизм и самолюбие – явление особого порядка. Но известно, что садизм и трусость неразделимы. Он любил себя и жалел так, как мало кто себя любил и жалел». Сталин Жукова не расстрелял, не посадил, не выгнал из армии. Он даже не тронул ни званий Жукова, ни наград. Сталин послал Жукова командовать Одесским военным округом. И вот наступает новый 47-й год. Жуков встречает его почему-то не в Одессе, а на своей подмосковной даче. Каждый знает, что в празднике случаются самые неприятные происшествия. В празднике боеготовность войск понижается, потому всем командирам от взвода и выше, надлежит быть рядом со своими подчиненными. Но командующий Одесским военным округом маршал Советского Союза Жуков встречает Новый год вдали от Одессы, вдали от войск, которые ему вверены. «Да тебя, Жуков, совсем немного снизили. Тебе дали должность, которая, по твоим представлениям, оскорбляет достоинство, Но в таком положении находится вся армия. Многие из тех, кто недавно командовал полками и батальонами, вообще из армии изгнаны. Молодость прошла, на пенсию рано, здоровье и нервы на войне остались, и никакой профессии за душой. Им каково. Ты, Жуков, военный человек. Ты должен выполнять обязанности, которые на тебя возложены. Ты обязан служить там, куда тебя послали. В службе военной всегда могут быть повороты. Солдат службу не выбирает, куда пошлют, там служи. Не вешай носа. И если ты отец-командир, ты должен быть со своими подчиненными. У тебя в Одессе управление и штаб округа. Твои заместители, начальники родов войск, начальник штаба, начальники отделов штаба. Все они фронтовые генералы. Все в орденах. Собери их с женами на своей даче под Одессой. Выпей с ними водки или еще чего. Закуси, еще выпей. Поговори с ними по-человечески. Поиграем на гармошке. Может быть, и веселее службу пойдет. Может быть, все еще поправится. Новый уязвленный Жуков, бросив свой округ, улетел в Москву. И тут празднуют Новый год. Пригласил многих. Но пришел только генерал-лейтенант Телегин с женой. Это тот самый Телегин, который по партийной линии должен был присматривать за Жуковым в Германии. Рассказывает сын генерала-лейтенанта Телегина, полковник Телегин. Та же дача встречала их какой-то тревожной тишиной. Георгий Константинович вышел на крыльцо, провел в прихожую, помог маме снять шубу, открыл дверь в знакомую большую комнату. И, как сказала мама, она вздрогнула от увиденного. Щедро сервированный год назад громадный стол, за которым тогда сидела масса людей, сейчас был пуст. Лишь дальний его угол Был застелен скатертью, на которой стояло четыре прибора. Георгий Константинович как-то виновато посмотрел на гостей и сказал. «Спасибо, что приехали. Я многих обзвонил, но все по разным причинам отказались. Настроение и у Георгия Константиновича, и у Александры Деевны было настолько подавленным, что скрыть это при всем их желании они не могли. А после традиционного тоста «С Новым годом, с новым счастьем» и бокала шампанского – Георгий Константинович опустился в кресло и вдруг горько заплакал. И тогда мама вытащила из сумочки платок и начала вытирать слезы, успокаивать Георгия Константиновича. С большим трудом он взял себя в руки. Источник «Наш современник» 1993 год, номер 5, страница 16. «А ведь не о чем плакать! Тебе дали командование! Тебе дали под командование военный округ!» В мирное время эта должность достаточно высока для полководца любого ранга. Вся армия, миллионы людей после войны понижены в должностях. А то и вообще выброшены из армии, и никто не плачет, кроме Жукова. И если в прошлом году за этим столом сидела масса людей, а теперь два гостя, то в этом виноват только сам Жуков. Прежде всего, твое место среди подчиненных. Если бы остался Жуков в Одессе, то на Новый год к нему пришли бы все генералы управления и штаба округа. Жуков для них командир, приглашение к нему – великая честь. Но Жуков не желает знаться с теми, кто ему неровня. А в лучшие дома Москвы его пущать не велено. Вот он и сидит за пустым столом. И в гости к нему московские товарищи не спешат. Все его вчерашние прихлебатели шарахнулись от него, как блохи состывающего трупа. И это – вина Жукова. Почти всю войну Жуков был заместителем Сталина, а перед войной он был начальником генерального штаба. В его подчинении находилась вся армия, через которую за время войны прошло почти 30 миллионов человек. Любого из них мог приблизить к себе, поднять на любой уровень, сделать своим подчиненным и другом. Практически весь высший командный состав Красной Армии за время войны был сменен, причем не один раз. Выбирай любого. Проверяй в деле, поднимай выше или гони прочь». Жуков гнал от себя сильных людей, тех, которые не стеснялись иметь собственное мнение, тех, которые имели смелость возражать, а приближал к себе Жуков, Лизоблюдов и Халуев. Все они оказались флюгерами, и ничем больше эти присмыкающиеся быть не могли. Подул ветерок в другую сторону, и на одном гектаре с Жуковым не оказалось никого. И генерал-лейтенант Телегин с женой в гостях у Жукова не потому, что дружба тут неразрывная. Тут другая причина. Совсем недавно Телегин был членом военного совета группы советских оккупационных войск и советской военной администрации в Германии. В главном политическом управлении советской армии он был человеком номер два. Выше него по положению был только сам начальник главпура. Телегин, как мы помним, должен был следить за моральным обликом всех советских воинов в Германии, начиная с Жукова, и подавать личный пример праведного поведения. С этими обязанностями Телегин не справился. Он не пресекал воровство Жукова и сам проворовался в особо крупных размерах. Жукова Сталин убрал из Германии, но убрал и Телегина, и отправил Сталин Телегина на курсы усовершенствования политического состава. Вчера Телегин, второй человек в главпуре, сегодня школяр среди начинающих партийных и комсомольских работников. Высших руководителей Сталин посылал на учебу только в знак жестокой немилости. Обычно отправление на учебу предшествовало аресту. Так было с генерал-лейтенантом Павлом Рычаговым. Сегодня Сталин верит Рычагову и Рычагов заместитель наркома обороны. А завтра Сталин в Рычагове разочарован и посылает его учиться в Академию. За одну парту с капитанами и старшими лейтенантами. Это унижение перед арестом. Поучился несколько месяцев? Хватит. В один прекрасный день, во время перерыва между занятиями, тебя встретят бодрые ребята и возьмут под белые рученьки. Именно этот сценарий ждал Телегина. Учиться на курсах усовершенствования ему осталось совсем недолго. Его арест уже предрешен. Этого ни Телегину, ни многочисленным его друзьям знать пока не дано. Но друзья Телегина уже бросились от него во все стороны. Столь же борза, как и от Жукова. Телегин с женой собирались встречать Новый год вдвоем. Но позвонил Жуков. К нему и поехали. Высказываю предположение, и можете со мной не соглашаться. Если бы Сталин не сбросил Телегина с тех заоблачных высот, если бы Телегин все так же был большим начальником, а не слушателем курсов политграмоты, то он к Жукову в гости тоже не поехал бы.